Вот мы и получили, — Луис говорил. — Ведь сегодня последний день последнего семестра. Наэвела, Бернарда, ему и мой последний день. Всё, что наши наставники могли нам дать, состоялось знакомство, мир нам представлен. Они остаются. Мы отбываем. Великий доктор, которого я бесконечно уважаю, несколько валка, перемещаясь между роскошными томами и нашими партами, Росда Гарация Теннисона. Полное собрание сочинений Кица и Мэтью Арнольда с приличными случаю надписями. Я чту дарящей руку. Он говорит с совершеннейшей убеждённостью. Для него слова эти истины, мало ли что не для нас. Осипшим от глухого волнения голосом, проникновенно и нежно он нам сказал, что вот мы расстаёмся со школой. Пожелал нам будьте мужественны и тверды. в его устах цитаты из Библии или из Таймса звучат одинаково величева. Одни будут заниматься тем, другие сим, и ныне не увидится больше. Мы, Нейвел Бернард и я, здесь не увидимся больше. Жизнь нас разлучит, но кое-что нас связало. Наша мальчишеская беззаботная пара позади, но выкованы некие узы. Прежде всего, мы наследовали традиции Эти плиты стёрты стопами шести столетий. На этих стенах начертаны именно воинов, государственных деятелей, нескольких неудалых поэтов. Вот где пристроится и моё. Слава всем традициям, предосторожностям и предписаниям. Я немыслимо благодарен вам, мужи в чёрных рясах, и вам, покойники, за ваше водительство, ваш присмотр. Но кое-какое неудобство останется, Не все противоречия сглажены. За окном качают головами цветы. Я вижу диких птиц, и порывы более дикие, чем эти птицы, терзают моё дикое сердце. У меня дикий взгляд и закушен рот. Проносится птица, танцует цветок, а я только и слышу угрюмое буханье волн. Огромный зверь прикован за ногу цепью и топает, топает. Это заключительная церемония, Бернард говорил. И последняя из всех церемоний наса буревает странные чувства. Вот-вот кондуктор с флажком свистнет в свисток, и тронется плюющийся паром поезд. Хочется что-то сказать, что-то почувствовать приличествующей оказии. Наш дух пламенеет и сложены губы. Но вот влетает пчела и жужжит над букетом, который генералша обнимает и нюхает без передышки. демонстрируя, как она польщена вниманием. Что если пчела ужалит высоко превосходительный нос? Мы все глубоко тронуты, но они почтительны, полны раскаяния. Ждём, когда всё это кончится, не хотим расставаться. Пчела нас отвлекает, летая, как ни в чём не бывало, будто потешается над нашей торжественностью. Смутно жужжа, широко облетая нас, вот она обосновалась на красной гвоздике, Многие больше не встретятся. Потеряемся из известных радостей, и бывалые отныне ложиться спать и садиться, когда нам забуграсудится, а мне уже не придётся таскать контрабандой свечные огарки и безнравственную литературу. Пчела однако кружит теперь над головой самого доктора Ларпенд Джон Арчи Персивал Бейкер и Смит. Как же я их всех полюбил. Я знал здесь только одного психопата. Одного Стервица не навидел. Я уже спокойно, лаская мыслью довольно впрочем невыносимый завтрак у директора с сухариками и вареньем. Он один не замечает пчелы. Если она устроится у него на носу, он смахнёт её царственным жестом. Вот он отпустил свою остроту, вот голос ему почти изменил, но не то чтобы совсем. С нами простились с Невилом Луисом со мной навсегда. Мы берём свои блестящие, скользкие книги, наставительно освещённые тесным, ломким почерком. Мы встаём, мы расходимся. Напряжение отпускает. Пчела, оставв несущественным, непочтенным насекомым, улетает через распахнутое окно в безвестность. Завтра мы едем. Вот мы и расстаёмся. Невил говорил: "Тот чемоданы, тот такси. Там Персивал" в своём котелке он забудет меня мои письма будут безответно валяться среди биглей и ружей я пошлю ему стихи и в ответ может быть сподоблюс цветной открытки но за это ведь я его и люблю я предложу встретиться под такими-то часами на таком-то углу буду ждать а он не придёт за это я его и люблю всё забыв ничего почти не заметив он уйдёт из моей жизни И я, как мне кажется такое немыслимым, тоже уйду в другие жизни. Ещё может оказаться, что это только эпизод, только прелюдия. Я уже чувствую, хоть мне претит краснобайство доктора, его муляжное излияние, как смутно мглившееся впереди приблизилось к нам вплотную. И я теперь преспокойно смогу войти в сад, где Фенвик заносит молоток. И те, кто презирал меня... станут меня уважать, признают мою независимость. Но так уж я странно устроен, что мне мало этого уважения, независимости. Я всегда через все завесы буду проталкиваться к укромности, к шёпоту наедине. И потому я ухожу в известных сомнениях, но радостно, причувствую невыносимую боль, но думаю, я выйду победителем из всех передряг и страданий. И наконец мне непременно откроется, чего я хочу. Вот я в последний раз вижу нашего благочестивого основателя, голубей над его головой, пусть себе вьются над нею, и убеляют под стоны органа в часовне. А я тем временем сяду в поезд. И когда отыщу местечко в углу заказанного купе, я заслоню глаза книгой, чтобы спрятать слёзы. Заслоню глаза, чтобы наблюдать, чтобы подглядывать за единственным лицом. Вот и он. Первый день наших летних каникул. Вот и он. Первый день наших летних каникул, Сёзен говорила. Правда, он пока ещё свёрнут в рулон. Не буду я его разворачивать до самого вечера, пока не сойду на нашем полустанке и принюхиваться к нему не буду, пока не почую прохладный, зелёный дух полей. Ну эти уже не школьные поля, не школьные эти плетни. Люди в полях заняты настоящей работой, валят на телеге настоящие сено, и коровы тоже настоящие, не школьные коровы. Но карболовый запах коридоров, меловой запах классных, засел у меня в ноздрях. Лоснистая, наполированная доска стоит у меня в глазах. Надо ждать, пока поля и плетни, и леса, и поля, и овраги, опрысканные утёсником, и отдыхающие на запасных путях вагоны и туннели, и хилая зелень пригородов, и женщины развешивающие бельё, и опять поля, и качающиеся на качелках мальчишки заслоняют её, отделят и глубоко-глубоко закопают школу, которую я ненавижу. В жизни не пошлю своих детей в школу, в жизни не останусь в Лондоне ночевать. В этом большом вокзале над каждым шагом стонет, убивается эхо. Свет жёлтый, как под жёлтым навесом Дженни тут живёт, водит своего псёсика гулять по этому асфальту. Все молча несутся по улицам. Ни на что и не глянут, кроме витрин. Головы все подпрыгивают на одном приблизительно уровне. Улицы стянуты телеграфными проводами, дома сплошное стекло, фестоны и фризы. А вот двери, двери и шторы в кружевах, сквозные портики, белые ступени. А я еду дальше. Я опять уезжаю из Лондона. Снова плывут поля и дома, и женщины развешивают бельё, и поля, и деревья. Вот Лондон затуманился, вот он скрылся, вот осыпался и пропал. Запах карболки, кажется, уже не такой резкий. Я чую запах колосьев и брюквы, развязывая белую верёвочку на бумажном пакете, и яичность крылупа соскальзывает между колен. Остановки, остановки станции, и прокатываются молочные бидоны. Вот женщины целуются, одна другой помогает внести ведро, пара высунутся из окна. Ветер хлынул в лицо, бросается в нос, струится по горлу, холодный ветер, солёный ветер, и брюквы пахнет. А вот и папа стоит, с пиной стоит, разговаривать с каким-то фермером. Я вздрагиваю, я плачу. Это папа в гетрах. Мой папа. «И я уютно сижу себе в уголке», — Джинни говорила, «а меня уносит на север ревущий экспресс. Он такой плавный, он расплетает плетни, удлиняет горы. Мы летим мимо стрелочников, а земля из-за нас раскачивается из стороны в сторону. Далее всё время сходится в одну точку, а мы их всё время опять широко раздвигаем. Из конца вырастают телеграфные столбы, Шибем один, другой выскочит. Вот мы с грохотом ввинчиваемся в туннель. Господин закрывает окно. Туннель летит за блестящим окном, а я разглядываю отражение. Господин опустил газету и улыбается моему отражению в туннеле. Моё тело тотчас само по себе выпускает рюшек под его взглядом. Ей-богу, само по себе, я за него не отвечаю. Чёрное окно снова делится зелёным, прозрачным. Мы вырвались на простор. Он читает свою газету, но уже наши тела послали друг другу привет. Существует огромное сообщество тел, и моё там представлено. Введено в гостиную, где стоят золочёные стулья. Как интересно. Те окошечки пляшут вместе с белыми занавесочками, и мужчины, повязанные голубыми носовыми платками, Сидя на плетнях среди пшеничных полей, отдаются, как вот и я, жаре и восторгу. Один даже нам помахал. В маленьких садиках лиственные аркады, беседки и полуголые мальчики на стремянках подправляют розы. Всадник пустил коня через поле рысцой. Конь прядает нам вслед. А всадник поворачивается и смотрит. Снова мы грохочем во тьме. А я откидываюсь на сиденье. просто блаженство. Я думаю, как вот туннель кончится, и я войду в озарённую залу, где стоят золочёные стулья, и на один из них упаду под восхищёнными взглядами, и колоколом вздыется платье. Но что это? Я поднимаю глаза и напарвысь на острый, взгляд кислой тётки, которая видно, унюхал во мне это блаженство. Моё тело защёлкивается у неё перед носом, нахально как зонтик. Я закрываю его и открываю Когда мне взбредёт на ум, жизнь начинается. Я отпираю свою кладовую. И вот и он. Первый день наших летних каникул. Рода говорила, и пока мы скользим мимо синего моря и красных скал, триместр, с которым покончено, обрисовывается позади. Я вижу его цвета. Июнь был белый. Я вижу луга, белые от ромашки, от платьев, и в белых пятнах теннисный корт Потом был ветер и фиолетовый гром, ночу как-то полола между туч звезда, я сказала звезде: "Спали меня дотла". И был Иванов день, и приём в саду, и мой позор на этом приёме в саду. Бури и ветер вот краски июля. А ещё смертная жуткая лежала та серая лужа в середине двора, когда я несла в руке конверт и должна была его передать. Я подошла к той луже. Я не могла через неё перейти. Я была уже не я. «Кто мы все и откуда?» — подумала я, и упала. Меня подхватило, как пёрышко, меня понесло по туннелю. Потом, осторожно, опасливо, я переставила ногу. Рукой оперлась о кирпичную стену. Мне было больно, я опять возвращалась в себя, в своё тело над смертной и жуткой лужей. Такая уж, значит, мне выдалась жизнь». Я выключаю, гашу эти летние каникулы. Прерывисто толчками вдруг, как прыгает тигр, жизнь встаёт, поднимая тёмные гребни из моря. Вот к чему нас приковали, к чему привязали, как привязывают к наровистым коням. Мы за то изобрели способы замазывать щели, чтобы дыры. Вот контролёр. Двое мужчин, три женщины, кошка в корзине, Я сама упёрши в подоконник локоть. Такая реальность. Мы останавливаемся. Мы едем дальше, шепчущимися золотыми полями. Женщины в полях удивляются, почему мы их здесь оставляем матыжить. То есть теперь топает чашка, дышит сипло, со стоном берёт высоту. Теперь мы на вересковом пустынном нагорье. Только несколько диких овец тут живут, несколько косматых лошадок. А у нас все мыслимые ухищрения комфорта, подставки для наших газет, настенные кольца для наших стаканов, и мы волочим с собой все эти удобства по пустоши. Вот мы на вершине, тишина сомкнется за нами. Если гляну назад, за эту лысую маковку, сверху увижу, как тишина уже смыкается, и тени тучи одна другую гонят по пустой высоте. Тишина смыкается над нашим мгновенным пробегом. Вот он, теперешний миг. Вот он, первый день моих летних каникул, частица выныривающего чудища, которому нас приковали. Вот мы и едем, Луис говорил. Я ни к чему не привязанный, болтаюсь над бездной. Мы нигде, но едем по Англии в поезде. Англия летит за окном, постоянно меняясь. Горы, леса, реки, вётлы и опять города. А мне, собственно, некуда деться. Бернард и Невил, Персивал, Арчи, Ларпент и Бейкер те едут в Оксфорд, в Кембридж, в Эдинбург, Рим, Париж, Берлин, в какой-нибудь американский университет. Я же буду неведомо где, неведомо как зарабатывать деньги. И потому тяжёлая тень, резкое ударение падает на эти жнивья, Эти красные маковые поля и хлеба, Они текут под ветром И никогда не перетекут за межу, Но тихо и зыбью угомонятся по краю. Это первый день новой жизни. Ещё одна спится в поднимающемся колесе. Но я пролетаю, Как лёгкая тень птицы. Я бы и растаял, как эта тень на лугу. Вот блекнет, густеет, Вдруг исчезла в лесу. А если бы малодушно ослабил усилия мысли? Я хочу, я попытаюсь удержать этот миг хотя бы единственной строчкой не написанных строф пометить эту малую йоту долгой-долгой истории, которая начиналась в Египте во времена фараонов, когда женщины ходили с красными кувшинами к Нилу. Я прожил, кажется, уже тысячи-тысячи лет. Но если сейчас я закрою глаза, не замечу той точки, где прошлое сходится с нынешним, где я сижу, В вагоне третьего класса, набитом мальчишками, едущему домой на каникулы, в истории будет украден этот единственный миг. И её глаз, который смотрит моими глазами, сомкнётся, если сейчас я засну от лени, от трусости, зарывшись в прошлое в темноту, или позволю себе, как Бернард себе позволяет, рассказывать сказки, или стану хвастаться, как Персивал хвастается и Арчи Джон Уолтер Лейтам, Ларпентропер, Смит. Имена повторяются вечно те же имена хвастовств. Все они хвастаются, все болтают, кроме Нивела. Тот только скользит по ним взглядом из-за края французской книжки, и так всегда он будет скользить, ускользать к камину, к уютной гостиной, где ждёт его бездна книг и один единственный друг. Пока я буду горбатиться за конторкой на казённом стуле, я буду злиться и хидничать Буду завидовать плавности их продвижения под сенью традиций и вековых тисов, тогда как я поневоле икшаюсь с конторскими крысами или с мужланами, и вытаптываю лондонские мостовые. Но сейчас бесприютно, бесплотно я пролетаю полями. Вот река, кто-то удит, шпиль, деревенская улица, стрельчатые окна трактира, и всё во мне сонно и зыбко. Эти тяжёлые мысли, эта зависть и злоба не находят во мне приюта. Я — призрак Луиса, внезапный прохожий, над которым властны мечты и дивные золотые звуки, когда ни свет ни заря плывут над бездонной глубиной лепестки и поют птицы. Я плещусь, я на себя брызгаю ясной водой детства. Его нежная плёнка дрожит». но прикованный на берегу зверь всё топает, топает. «Луис и Невилл», — Бернард говорил, — оба примолкли, оба задумались. Присутствие посторонних разделяет их, как стена. А когда я оказываюсь среди людей, тотчас слова клубятся, как кольца дыма, фразы вьются, слетая с губ, будто спичку к хвороста поднесли, он и загорелся. Вот входит пожилой, сытый такой господин, как его я жор, судя по виду, и сразу же мне хочется к нему подкатиться. Честно говоря, меня чуть коробит это его присутствие среди нас, холодное, замкнутое присутствие. Не люблю об особенности. Мы не отдельны. И потом я хочу пополнить свою коллекцию ценных наблюдений над человеческой природой. Труд мой будет, конечно, во многих томах и охватит всевозможнейших особи обоих полов. Я вбираю в себя всё, что мне попадётся в комнате или в железнодорожном вагоне, как из чернильницы вбирает вечным пером чернила. У меня вечная неутолимая жажда. Сейчас по каким-то едва уловимым признакам, я и сам пока толком их не пойму, потом разберусь. Я чувствую, что его неприязнь начинает подтаивать. Выгадка даёт трещину. Он что-то заметил насчёт какого-то сельского дома? Одно пущенное им на колечко насчёт видов на урожай зацепляет его и вовлекает в беседу что-то есть обезоруживающее в человеческом голосе мы не отдельны мы все одно пока мы обмениваемся не многими но любезными замечаниями о сельских домах я его подчищаю и делаю осязаемым он снисходительный муж при том что изменяет жене мелкий строительный подрядчик нанимает одного другого работника. В своих краях он важная шишка. Сейчас уже член муниципалитета, метит, пожалуй, в мэры. На часовой цепочке болтается карловый брелок, нечто вроде его двойного, огромного, выдернутого с корнями зуба. Олтер Джи Трамбл. Вот такое имя ему в самый раз. Он побывал по делам в Америке, брал с собой жену и двойной номер за штатной гостиницей встал ему в месячной жаловне. В переднем зубе у него золотая пломба. Что поделать, рассуждение это не по моей части. Мне подавай осязаемость. Только так я могу ухватить мир. Правда, хорошая фраза и сама по себе, по-моему, тоже не фунт изюма. Хотя лучшие, я думаю, вырабатываются в одиночестве. Они требуют заключительного остужения. Откуда мне его взять в этом вечном плеске тёплых текучих слов. Мой подход, однако, имеет ряд своих преимуществ. Наэвилл морщится от вульгарности Трамбола. Луис, скользя взглядом, как ходульным шагом надменного журавля, будто сахарными щипцами выбирает слова, что правда то правда. Взгляд у него дикий, пляшущий, отчаянный взгляд выражает что-то недоступное нашему пониманию. В них обоих, в Нейвиле, в Луисе, есть чёткость, определённость, которой я восхищаюсь, хотя она и не про меня. Но вот до меня смутно доходит, что пора пошевеливаться. Мы подъезжаем к узловой. Там мне пересаживаться, чтоб сесть в поезд на Эдинбург. Мне никак не ухватить этот факт, перекатывается среди мыслей как пуговица, как медная мелочь. Милый старикан уже тут как тут, собирает билеты. У меня есть билет, разумеется, есть. Впрочем, не всё ли равно? Либо я найду его, либо я его не найду. Обшариваю бумажник, обыскиваю все заколуки карманов. Вечно что-нибудь да помешает делу, которым я вечно занят. Поиском совершенной фразы, точно попадающей в этот вот уже улетевший миг. «Бернард ушёл», — Нейвилл говорил, — «ушёл без билета». оставил нас, сочиняя фразу, взмахнув рукой. Он с коневодом и с водопроводчиком разговаривает так же непринуждённо, как с нами. Водопроводчик от него без ума. Ему бы такого сынка, рассуждает он, уж поднатужился бы, послал его в Оксфорд. Но самому-то Бернарду на что водопроводчик? Просто хочет продолжить историю, которую сам себе вечно рассказывает. С детства начал, когда лепил свои хлебные шарики. Вот этот шарик женщина, этот мужчина. Все мы шарики. Все мы фразы для истории Бернарда, заносимые в его записную книжку под литерами А и Б. Он рассказывает эту нашу историю с редким пониманием, так как того он не понимает, что чувствуем мы, потому что он в нас не нуждается. От нас не зависит. От он стоит на платформе, машет обеими руками, Поезд ушёл без него. Он прозевал пересадку. Потерял билет. Ничего страшного. Поболтал с официанткой о странностях человеческих судеб. Мы тронулись. Он нас уже забыл. Мы ускользаем из его поля зрения. Едем дальше, возя упрямо мельлищей чувства, то-то досада и нежность, ну, как его не жалеть, одоливает мир своими непропечёнными фразами посеял билет. Да, и как его не любить? Я опять, притворяясь, будто читаю, поднимаю книгу так, что почти заслоняю глаза. Ну, я не могу читать при водопроводчиках и конюводах. И не умею втираться в доверие. Я не в восторге от этого человека. Он от меня не в восторге. Так надо же по крайней мере быть честным. Да, мне претит этот вздорный, торный, пустопорожний мир. Этим конским волосом наченённые сидения, эти расцвеченные фотографии молов и променадов, хочется в голос кричать от уютного самодовольства, от бездарности этого мира, который плодит коневодов с кораллавыми брелоками на цепях. Что-то сидит во мне такое, всех бы их свёл под корень. Они заёрзают на сидениях от моего хохота. с рёвом бросится в рыспную нет они бессмертны они торжествуют по их милости я никогда не смогу читать катулла в вагоне третьего класса с октября мне придётся от них укрыться в каком-нибудь университете где я заделаюсь доном и поеду со школьными учителями в грецию и буду вещать на развалинах парфенона уж лучше бы мне разводить лышидей жить в таком вот кирпичном домишке, чем копошиться как червь в черепах Софокла и Еврипида, бок о бок с возвышенной тонкой женой из этих учёных дам. Но такая вид на мне выпадает судьба. Я буду страдать. Я даже сейчас в свои 18 способен на такое презрение, что конна заводчики меня ненавидит. Это моя победа. Я не иду на компромиссы. Я не робкого десятка. У меня правильное произношение, и я не ношусь как луиз с заботой, как отнесутся люди к тому, что мой отец брисбенский банкир. Нежцем мы приближаемся к центру цивилизованного человечества. Вот ты знакомые газометры, оплетённые асфальтовыми лентами парки. Парочки беспардонно милуются прямо на жухлой траве. Оперсил сейчас подъезжает к Шотландии. Едет вдоль ржавых топей. Вдалеке же видит долгие пограничные горы, римскую стену. Читает детективный роман. Но зато всё понимает. Поезд подтягивается, медлит. Мы приближаемся к Лондону, к центру. А сердце во мне тронулось и покатилось от страха, от радости. Меня ждёт здесь Что меня ждёт? Какая нежданная радость подстерегает меня среди почтовых вагонов, насильчиков, толп осаждающих такси. Я вдруг становлюсь потерянным, крошечным и ликую, легонько дёрнувшись, мы остановились, пропущу всех вперёд. Посижу тихонько минутку, прежде чем валюсь в этот хаос, этот вихрь. Зачем мне думать про то, что будет? Огромный рокот стоит в ушах. Приливает и отливает под стеклянной крышей, как море. Нас швыряет на платформу вместе с нашими пожитками. Нас относят друг от друга. Я почти забыл о себе, о своем презрении. Меня втягивает, волочит, подбрасывает до небес. Я ступаю на платформу, крепко ухватив все свое достояние. Один чемодан. Солнце встало. Жёлтые и зелёные мазки легли на песок, позолотили рёбра изглоданные лодки, а прибрежный осод со своей кольчужной листвой отливал теперь синим, как сталь. Свет чуть не насквозь пробивал тонкие и быстрые волны, когда они укрывали веером берег. Та самая девочка, которая, тряхнув головой, пустила в пляс все топазы, аквамарины, все камни морского цвета, согненные искрой. Теперь смахнула кудри с алба и широко глядя, вышла на прямую тропу по волнам. Потемнели сверкающие барашки, волны громадились, углубились и почернели их зелёные впадины, где проплывали, наверное, косяки кочующие рыбы. Остывая, Море по ободкам оставляло прутики, пробки, солому, как будто лёгкий брик затонул и разбился, а моряки спаслись вплавь, взобрались на скалы, а хлипкий груз пустели на волю волн. Птицы в саду, на заре напевавшие в разброд, по наитию, то на том кусте, то на этом, теперь распевали хором. То всё вместе грянут одну общую ноту в сознании общего дела — то, как они будь вдруг затянет отдельно, будто для глубокого мелёсового неба. Они взмывали всей стаей, когда не, кстати, объявится среди кустов чёрный кот или стрипуха стукнет совком, стряхивая пепел в зольник. Страх был в их песне и предчувствие боли и решимость погибнуть так с музыкой. А ещё они нарывали друг дружку перещеголять и высоко взлетали над вязом и пели-пели. летали в запуске, гоняли друг дружку, скользали, клевались кубарем перекатываясь по вышине. А потом, устав от лавитвы, они нежно снижались, всё глубже ныряли в воздух и падали. И примолкнув, усаживались на дерево, на забор, ярко сияли глазами и туда-сюда поворачивали головки, вдительно сторожка, напряжённо занятые все чем-то одним. Ведь, может, их занимала раковина улитки, поднимающаяся в траве, как серый собор, как купол в чёрных кольцах с подпалинами, подсвеченной зеленью. Или они дивились власти пионов, свет превращать в текучую лиловость над клумбами, в которых между стеблей прорыты тёмно-лиловые штольни. Или они сосредоточили взгляд на мелкой яркой яблоневой листве, подрагивающей текущей. дробно мерцая среди острова розового цвета. Или они видели каплю дождя на изгороде, и она висела, не падала, и в ней держала вогнутый дом и огромные вязы. А может быть, птицы глядели прямо на солнце, и глаза их стали золотыми бусинами. Оглядевшись, они засматривались вглубь, под цветы, в подвалы неозарённого мира, где гибнет лист куда свалилась мёртвая голова цветка. Потом кто посмелее, прелестно вспорхнув, точнёхонько приземлясь, клюнет нежное, мерзкое тело беззащитного червяка, клюнет разок и ещё, и ещё, и оставит его разлагаться. Среди корней, там, где гнили цветы, наплывали порывами мёртвые запахи, бухли на вздутиях капли. На перезрелых плодах лопалась кожура, ажи, проступало что-то и слишком густое не вытекало слизни прыскали жёлтым а то вдруг кто-то бесформенный от двух голов в обоих концах медленно колыхался из стороны в сторону желтоглазые птицы порхая среди листвы разглядывали эту гнойную сырость с насмешливым недоумением и вдруг ни с того ни с сего остервенело нацеливали и смыкали неблезгливые клювы